Не существовало. Зимой в городе свирепствовали страшные эпидемии. Смертность была огромна, умерших не успевали хоронить. Трупы сваливались во враги у городской тюрьмы. По словам жителей, во враге свалено было до 12 тысяч трупов. С весною трупы стали разлагаться, зловоние стояло на несколько верст кругом.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 Он передал мне серебряный академический знак. Я благодарил и спросил, не могу ли быть чем-нибудь полезен. Благодарю вас. Я в настоящее время устроился и зарабатываю уроками достаточно для своего пропитания.